Часть третья. «Человек без лица». Глава 0.0. Я присутствовал при рождении виртуального пространства. Одним из первых опробовал дип-программу Дибенко. И мистического страха простого человека перед компьютером во мне нет. арифмометры разумными не бывают. Вика может фантазировать по поводу самозародившегося электронного разума. Я не могу в него поверить. Все, что происходит в глубине, лишь пересечение различных программ. Если происходящее выходит за рамки возможного, значит, за этим стоит человек. Но кто, кто может стоять за бесконечными смертями неудачника? Хороший дайвер или просто опытный обитатель глубины способный подстраивать собственную смерть раз за разом? Все эти оброненные штуцеры — ерунда. Но почему неудачнику подыгрывает сама сеть? Почему Алекс ухитрился догнать нас именно в тот момент, когда неудачник остался вне моей охраны? Случайность. И два профессионала, ведущих неудачника к выходу, тоже не смогли уберечь его от случайности. Не могу в это поверить. Я сижу в раздевалке лабиринта, вновь войдя в глубину. Униженный и постромленный дайвер-неудачник, посчитавший себя умнее других. Глубина, глубина, как легко и незаметно ты меня раздавило Бой проигран, если враг не вышел навстречу. Не зря человек без лица предлагал мне такую награду за спасение неудачника. Он знал куда больше, чем сказал. Меткая стрельба и хорошие реакции не помогут. Значит, и мне пора перестать колотить в нарисованную дверь. И надо искать настоящий выход. Я скидываю броню и снаряжение в шкафчик, лезу под душ, минуту тихо верчусь под ледяными струями. На место растерянности и бессилию приходит злость. Прекрасно. Здравствуй, злость. Ты то, что мне нужно. Хватит игры по правилам. Одевшись, я ухожу в колонный зал. «Администрация лабиринта просит стрелка пройти к начальнику службы безопасности. Немедленно разносится в воздухе. Администрация на меня поглядывает, когда я направляюсь к двери, через которую в прошлый раз прошел Гильермо. Толкаю ее. Не заперто. Особнячок администрации на этот раз оживлен. Меня впустили в общие рабочие пространства. Я могу видеть их, а не меня». Впрочем, вряд ли я кого-то здесь заинтересую. Иду по коридорам, заглядываю в стеклянные двери. За ними терминалы, парни и девушки за компьютерами. За несколькими дверями целые залы, где на огромных столах водружены макеты. Макеты уровня лабиринта, холмы и овраги, здания и руины, реки и полыхающие пожарища. Вокруг макетов лениво похаживают люди. Вот какой-то парень. Склонившись над бакетом, выливает в крошечную речушку колбу зеленой жижи, речушка начинает бурлить, парень толкает стоящего рядом товарища, тот смотрит на испогайный пейзаж пожимает плечами. Вот как конструируется уровни, точнее скелет, каркас, который дальше начинает жить своей собственной электронной жизнью, заселится монстрами и игроками. Несколько недель или месяцев уровень будет будоражить воображение завсегдатаев лабиринта. Потом его сменит. Вы стрелок? Девушка подходит ко мне неслышно и незаметно. Красивая, белокурая. Да. Идемте. Господин Агир ждет вас. Иду следом. В общем-то, я знаю, что мне сейчас скажут. Но почему бы не потратить десяток минут на формальность? Гильермо стоит у окна в лабиринт, Темный силуэт на фоне кровавого зарева. В треугольной комнате все продумано. Хозяин кабинета на фоне окна кажется маленьким, потерянным и приковывает взгляд. Входящий в вершине пирамиды, невольно преисполняешься сознанием важности своей персоны и чувствуешь себя неуютно. — О, стрелок! — Гильермо энергичным шагом двигается навстречу. — Садитесь, садитесь. Вы разрываете контракт. «Прямо спрашиваю я». Гильермо останавливается, трет переносицу. «Да, вы говорили с Анатолием, Стрелок?» «Говорил, как будто он не контролировал наш разговор». «Стрелок, вы согласны с мнением наших дайверов?» «Нет?» нет «Почему?» «Разве что-то изменит?» «Вопросом отвечаю я». «Вы уже приняли решение отказаться от спасения неудачника?» «Я решение не принимал», — говорит Гильермо. «Слегка акцентируя я» но контракт расторгаете, — Гильермо вздыхает, — мы ценим ваши попытки помочь, значительно ценим,